Глава 11. Погром высшего класса. Первым делом следовало найти Лесли. Это я проделал без труда. Позвонил ей на мобильный и спросил, где она. Мы в Ковингардене, сказала она. Мы это она, Сивил и ещё как минимум половина их отдела. Старший инспектор явно решил не изменять старому доброму полицейскому принципу: не знаешь, что делать, заставь работать всех. И теперь его подчиненные должны были прочесать площадь церкви актёров и осмотреть здание оперы. Зачем он вас туда притащил? спросил я. Во-первых, сдерживать натиск, если понадобится, ответила Лесли. А во-вторых, мы вообще-то тебя ждём, забыл? Мне надо было кое с чем разобраться, сказал я. Ну ты там главные глупости никаких не делай, в смысле, обиделась Лесли. Ты за кого меня принимаешь? Сказал бы я ей за кого. Теперь нужна была машина. Я позвонил Беверлине на её водонепроницаемый телефон. В надежде, что она не резвится сейчас в глубинах Темзы, где-нибудь под Тауэрским мостом, или чем там речные нимфы занимаются в свободное время. На втором гудке она взяла трубку и сразу же потребовала объяснить, что я сделал её сестре. Она очень недовольна, сообщила Беверли. Да фиг с ней с твоей сестрой, сказал я. Мне машина нужна. Можешь одолжить? Только если возьмёшь меня с собой, заявила она. Я этого ожидал, да, честно сказать, на это и рассчитывал. Или гуляй пешком. Но ну ладно, так и быть, с притворным недовольством проговорил я. Она пообещала быть через полчаса. Третьей задачи было достать какой-нибудь мощный транквилизатор. Находясь в главной клинике города, я ожидал, что это будет легко. но на нашего доктора внезапно накатил приступ этичности. «Вы насмотрели с телевизора», — сказал он. «Таких вещей, как дротики с транквилизаторами, просто не существует». «Еще как они существуют», — возразил я, «и регулярно используются в Африке». «Хорошо, сформулирую иначе. Не существует безопасных дротиков с транквилизаторами». «А дротики и не нужны», — сказал я. Каждую минуту, пока Лесли одержима, мы можем ожидать, что по воле Генри Пайка её лицо развалится на части. Чтобы колдовать, нужно быть в сознании, мозг должен работать. Наручаюсь, Генри не сможет использовать магию, если сознание отключить. Тогда лицо Лесли останется таким, каким его создал Господь. По лицу доктора я видел, он понимает, что я прав. Но как же быть, спросил он. Не можем же мы погрузить её на неопределённый срок в искусственную кому. Мы выиграем время, убеждал его я, время, за которое Найтингейл поправится, я снова доберусь до библиотеки в безумстве, Генри Пайк умрёт от старости, или как там эти призраки отчаливают в миру иной. Доктор Вальт вышел, бурча себе под нос, и вскоре вернулся. С двумя одноразовыми шприцами в стерильной упаковке со значком биологической опасности и надписью "Беречь от детей". Раствор гидрохлорида эторфина, сказал он. Этой дозы хватит, чтобы усыпить женщину весом до 65 кг. Действует быстро, спросил я. Его используют для усыпления носорогов, ответил доктор. Протягиваем не вторую упаковку, в которой было ещё два шприца. Это Наркан, препарат обратного действия. Если вы ввели себе этарфин, то непосредственно перед тем, как вызвать скорую, введите Наркан. И постарайтесь, чтобы врачам в руки попала вот эта карточка. Он дал мне карточку ещё тёплую после ламинатора. Надпись большими буквами, аккуратно выведенная доктором, гласила: "Внимание! Я по глупости ввёл себе атропина гидрохлорид". Далее следовал перечень необходимых процедур, в основном стандартная первая помощь, в том числе такие героические действия, как массаж сердца и искусственное дыхание. Спускаясь на лифте в приёмную, я нервно отдёргивал куртку, повторяя про себя, что в левом кармане шприц со транквилизатором, а в правом с препаратом обратного действия. Беверли ждала меня под знаком "Стоянка запрещена". На ней были зелёные брюки карго и короткая чёрная футболка с надписью "Вино сюда" поперёк груди. "Та-дам!" воскликнула она, указывая на свой автомобиль. Это оказался канареечно-жёлтый кабриолет Mini Cooper S с нагнетателем и безопасными шинами низкого давления. То есть самый пафосный автомобиль, на котором только можно ездить по центру Лондона без риска не вписаться в стандартное парковочное место. Я с радостью пустил её за руль. Определённые принципы у меня всё же есть. Было довольно жарко для конца мая. В такую погоду самое то ездить по городу на кабриолете. И впечатления не портило даже облако выхлопных газов, извергаемое плотным потоком машин. Плюс лондонских пробок в том, что водителю просто не удастся так разогнаться, чтобы наделать роковых глупостей. В итоге мы намертво завязли в обычном месте в конце Гауэр-стрит. И я оказался перед вечным выбором лондонца: выйти и пойти пешком, либо сидеть и ждать. Снова позвонил Лесли, но у неё была включена голосовая почта. Тогда связался с Белграви и там меня соединили со Стефанопулос на её Airwave. На случай, если телефон прослушивается, сержант, как и положено, велел мне возвращаться и ждать распоряжений. И только потом сообщила, что последний раз видела Сивила и Лесли, когда они направлялись в Королевскую оперу. Я ответил: "Так точно возвращаюсь", что, конечно, не убедило ни Стефанополос, ни тех, кто мог нас слушать. Зато эта запись вполне годилась, чтобы при необходимости представить в суде. После New Oxford Street пробка немного рассосалась, и Beverly, следуя моим указаниям, устремилась к Hendel Street. Когда доберёмся, держись подальше от Leslie, ясно", сказал я. Считаешь, я с ней не справлюсь? Считаешь, что она способна поглотить всю твою магию? Что, серьёзно? Я мог только предполагать, но гении Локурум, вроде Беверли, должны по идее черпать магию из окружающей среды и, соответственно, могут быть лакомой добычей для призраков вампиров, таких как Генри Пайк. Возможно, конечно, они выработали против этого природный иммунитет и волноваться ни о чём. Но я не мог утверждать наверняка. Серьёзно. Вот, блин, нахмурилась она. Я думала, мы подруги. Я хотел сказать что-нибудь ободряющее, но слова застряли в горле, когда Беверли пуль рванула по односторонней улице мимо спорткомплекса Oasis и вылетела на Endless Street. не обращая ровным счётом никакого внимания на других участников движения. "Лесли, тебе подруга", сказал я. А вот Генри Пайк, наоборот. Компании адептов культа Урана, конечно, в пятницу вываливались из пабов и кафе и разбредались по тротуарам. На несколько часов центральные улицы Лондона обрели ту самую атмосферу, которой так не хватает владельцам уединённых вилл в Тоскане. Дорога сужалась, и неотвратимо приблизилась перспектива сбить какого-нибудь пешехода. Это даже Беверли заставило поспешно убрать много с акселератора. "Осторожно", сказал я. "Люди же ходят". "Ха", фыркнула Беверли. "Пусть уж либо ходят, либо пьянствуют". Мы свернули на маленькую кольцевую развязку у Long Acre, снова тормознули, дабы не врезаться в очередную толпу выпивох возле Campbell's Head на углу. Потом выехали на Боу-стрит и прибавили газу. Возле здания оперы не было ни полицейских машин, ни пожарных, ни ещё какого-либо аварийного спецтранспорта, из чего я заключил, что мы добрались вовремя. Беверли заехала на неработающую парковку напротив оперы. "Не выключай мотор", попросил я, выходя из машины. Не то, чтобы готовился драпать, Просто только так мог заставить Беверли остаться в машине и, соответственно, в безопасности. Если полицейские будут тебя выгонять, назови им моё имя и скажи, что я внутри, на задании. Так они мне и поверят, хмыкнула Беверли, однако стала сидеть, чего я и добивался. Перебежав дорогу, я подошёл к главному входу и толкнув одну из массивных дверей из стекла и красного дерева, Вошёл внутрь. После яркого солнечного света вестибюль показался мне тёмным и прохладным. Повсюду стояли стеклянные витрины с манекенами в костюмах из разных спектаклей. Я открыл внутренние двери, ведущие в фойе, и тут мне навстречу хлынула толпа людей. Я поспешно огляделся, ища причину такого внезапного исхода. Зрители шли быстро и целеустремлённо. Однако были совершенно спокойны. Потом до меня дошло: начался антракт, и курильщики торопились наружу принять порцию никотина. И точно, из дверей с надписью портер потекли толпы народу, направляясь в уборные и бар, именно в таком порядке. Оставаясь на месте, я внимательно оглядывал шедших мимо, полагая, что уж Сивилла-то с его габаритами точно не пропущу. Однако любители оперы разочаровали меня своими туалетами, дорогими и стильными, но по-деловому унылыми. Лишь несколько вечерних платьев слегка оживляли общую картину, но я-то ожидал полного парада. Поток зрителей между тем стал редеть. Я влился в него, и он понёс меня влево, мимо раздевалки и лестницы, к центральному буфету. Это был, судя по табличке, Ресторан Балкон. С вооружением вроде викторианской оранжерее с кованым каркасом, отделанный внутри тоннами сосновой древесины. Предназначенный для обслуживания толпы в антракте, когда тысячи слегка поддатых театралов устремляются полюрнуть только что впитанное искусство, порции джина с тоником, Балкон представлял собой просторный зал со скромной мягкой мебелью и медными перилами. Его сводчатый стеклянный потолок с белой сеткой из металла и дерева наводил на мысль о том, что Икея подредилась реставрировать вокзал Сент-Панкрас. Если бы паровозик Томас жил в Швеции, его гостиная выглядела бы примерно так же. Но тогда бы он вряд ли оставался таким весёлым. В 6 м над рестораном находился собственный балкон. Он тянулся по всему периметру стен и был достаточно широким. там помещались стулья и столики с белыми льняными скатертями и серебряной посудой. Народу за столиками было меньше. Большинство двинулось напрямую к бару, стремясь до начала второго отделения влить в себя как можно больше джина. Я направился к ближайшему лестничному пролёту, рассчитывая, что сверху обзор лучше. Но на середине лестницы вдруг почувствовал, что общий настрой толпы в баре меняется. скорее даже услышал тихо и неясно, словно отдалённый собачий лай поздней ночью. "Пусть эта сука идёт на хер!" визгливо крикнула какая-то женщина внизу. На меня накатило такое же напряжение, как в тот день на Нил-стрит, когда доктор Фрамлин ни с того, ни с сего бросился на курьера. Кто-то уронил поднос. Металл со звоном ударился о дорогой паркет. Несколько бокалов разлетелось в дребезги. Откуда-то позади меня донеслось ироничное дзынь. Кретин, произнёс где-то внизу мужской голос. Далбаный идиот. Я заметил подтянутого мужчину лет около 50. Тёмные волосы с проседью, старомодный костюм и выдающиеся узнаваемые брови. Заместитель комиссара Фолсом. Только его для полного счастья мне и не хватало. Я отпрянул от парапета и в тот же миг увидел на противоположном балконе Лесли. Она облокотилась на парапет и смотрела прямо на меня. Выглядела совсем как обычно. В своей кожаной куртке, которую носил на службу, и широких брюках... Поймав мой взгляд, она радостно помахала мне и кивком указала вниз. Там в баре Сивил как раз покупал выпивку. Объявили начало второго отделения. Через 3 минуты внизу в баре какой-то тип в твидовом пиджаке с кожаными вставками ударил одного из своих собеседников. Кто-то закричал. Лэсли, перегнувшись через парапет, смотрела вниз. Я бросился бежать по балкону, расталкивая с дороги людей. Глянул на Лэсли. Она изумлённо раскрыв рот, глядела, как я заворачиваю за угол и мчусь по короткой части балкона, нависшей над залом по его ширине. Ни она, ни Генри Пайк, который, возможно, сейчас рулил её сознанием, не ожидали, что я ломанусь сквозь толпу богатеев, бесцеремонно их распихивая. Как раз на это я и рассчитывал. когда прорываешься сквозь тесные ряды возмущенных поклонников оперы, очень нелегко одновременно искать во внутреннем кармане шприц с транквилизатором. Но я каким-то образом его нащупал. И вовремя. Последний поворот. И Лесли оказалась прямо передо мной. Она спокойно и весело глядела на меня, склонив голову на бок, а я думал «Правильно, веди себя естественно». Всё равно скоро крепко уснёшь. Зрители теперь сами убирались с моего пути, и последние 5 метров я пролетел совершенно свободно. Точнее, пролетел бы, не поднемись инспектор Свивл по лестнице и не ударь меня со всего размаху по лицу. Ощущение было такое, будто я с разбегу налетел на низко посаженную потолочную балку, хлопнулся на спину и несколько секунд Белёсый свод потолка плыл и колебался у меня перед глазами. Вот чёрт. Может, однако, шустро двигаться, если захочет. Генри Пайк, вселившись в кого-то, явно мог воздействовать и на других, даже на таких упёртых баранов, как Сивил. Это было очень плохо. Да мне плевать. Рявкнула какая-то тётка справа от меня. Сраные мужики поют о сраных мужиках, только и всего. Голос в динамиках объявил, что до конца антракта осталось меньше минуты, и зрителей приглашают в зал на свои места. Парень в форме официанта с лёгким румынским акцентом попросил меня оставаться на месте до прибытия полиции, которую он вызвал. "Я из полиции, придурок", огрызнулся я. Ну, получилось не вполне членораздельно, ибо челюсть ещё толком не встала на место. Я достал удостоверение и помахал им перед носом официанта. И тот, надо отдать ему должное, даже помог мне подняться. Бар опустел, только уборщики собирали разбитое стекло и мыли пол. Кто-то, наступив на шприц, раздавил его в лепёшку. Я щупал лицо, зубы были на месте, стало быть, Сивил врезал мне просто для галочки. Я спросил у уборщиков, куда подевался высокий полный мужчина. И они ответили, что он отправился вниз вместе со светловолосой женщиной. В зрительный зал, переспросил я. Но они сказали, что не знают. Я сбежал вниз по лестнице и остановился у длинной мраморной стойки раздевалки. Если Сивил чем и хорош, так тем, что его трудно не заметить в толпе, и, увидев один раз, невозможно забыть. Капельдинер сообщил мне, что он направился в портер. Я вышел обратно в фойе, и там мне попыталась преградить путь приветливая юная леди. Я сказал ей, что хочу побеседовать с администратором. Как только она отправилась на его поиски, я проскользнул в зрительный зал. Сначала меня оглушила музыка. накрыла гигантской мрачной волной, а потом придавила масштабом зала. Гигантский подковообразный он ярусами алого и золотого бархата уходил высоко вверх. Впереди море людских голов простиралось до самой оркестровой ямы и сцены за ней. Декорации на сцене изображали корму плывущего корабля и были такого размера, что фальшборд возвышался над исполнителями. Всё было оформлено в холодных тонах: голубом, сером, грязно-белом, ибо корабль держал путь через суровый океан. Музыка была столь же мрачная, но вполне прокатила бы при наличии ритм-секции или на худой конец девушки в мини-юбке на потанцовке. Мужчины во флотских мундирах и треуголках пели, обращаясь друг к другу. А светлоголосый молодой человек в белой рубашке взирал на них огромными печальными глазами. Я почему-то сразу заподозрил, что его и, соответственно, публику хеппи-энд отнюдь не ждёт. Прислушавшись, определил, что тенор поёт партию капитана, а бас, исполняющий роль главного злодея, фальшивит. Сначала я решил, что так надо по сюжету, но недовольный шёпот зрителей означал обратное. Бас попытался было исправиться, Но вдруг забыл текст либретто. Тенор принялся импровизировать, но внезапно сфальшивил сам и с выражением полнейшего отчаяния на лице обернулся к кулисам. Недовольный ропот в зале нарастал, заглушая музыку. Оркестр умолк. Музыканты только теперь поняли, что что-то не так. Я направился вниз по проходу к оркестровой яме, Хотя представление не имел как стану забираться на сцену. Несколько зрителей поднялись с мест и вывернув шеи, пытались разглядеть, что происходит. Я добрался до оркестровой ямы и глянул вниз. Музыканты застыли на своих местах. Скрипач-солист стоял совсем рядом, я мог коснуться его, если бы протянул руку. Его трясло, и глаза как будто остекленели. Дирижёр постучал палочкой по пупитру, и музыканты заиграли снова. Мелодию я узнал сразу, с первой же ноты. Это была первая песня панча из оригинальной постановки Печини. Старая французская песня "Мальбрук в поход собрался" в английском переволожении, какой отличный малый. Тенор-капитан запел первым. Наш панч был отличный малый, носил костюм жёлто-алый. Почти сразу вступил бас и баритон, и вот уже все на сцене принялись петь так слажено, словно у них перед глазами была распечатка текста. С друзьями выпьет бывало такой уж он молодец. Актёры начали притопывать в такт. Зрители сидели неподвижно, как приклеенные. Я не мог понять, потрясены они, напуганы или просто до крайности возмущены творящимся на сцене фарсом. А потом первые ряды захлопали в ладоши и затопали в такт музыке. Я и сам вдруг ощутил необъяснимое стремление хлопать и притопывать, почувствовал вдруг запах свежего пива и пирогов со свининой, желание позабыть обо всём на свете и пуститься в пляс. С девицами хвад был ей-богу, ижил на широкую ногу. Ряд за рядом начал хлопать и топать. Шумовая волна покатилась от портера всё выше и выше. Акустика в зале была отличная. Топ от казался едва ли не громче, чем на стадионе в Хайбере, и толпа столь же стремительно подхватывала ритм. Мне пришлось сжать колени, чтобы не отбивать ступнями такт. Жил, жил и отдал душу богу, и тут нашей пьесе конец. Лэсли влезла на сцену, нагло и бесс церемонно поднялась по ступенькам, как огромный корме судно, и развернулась лицом к зрителям. Я заметил в её левой руке трость с серебряным навершием, которую моментально узнал Этот гад тащил её у Найтингейла. Луч прожектора вынырнул из темноты, облил фигуру Лесли резким белёсым светом. Умолкли музыка и пение, постепенно утих топот. "Леди и джентльмены", провозгласила Лесли, а также мальчики и девочки. "Сегодня вы увидите самую трагическую из комедий". и комическую из трагедий. Историю мистера Панча я поведу её в честь великого артиста и импресарио мистера Генри Пайка. Она явно ждала аплодисментов и, не дождавшись, пробормотала что-то себе под нос, коротко резко взмахнула тростью. Зал позади меня буквально взорвался. Лесли грациозно поклонилась. Как хорошо снова оказаться здесь, проговорила она. А публики-то побольше, чем в мои времена. Есть тут кто ещё из конца XVIII века? С гальёрки долетело одинокое улелюкунье в подтверждение того, что в любой толпе хоть один ден да найдётся. Не скажу, что не верю вам, сэр, но всё же вы гнусно лжёте, сказала Лесли. «Этот старый бездарь вот-вот явится!» Она пристала на цыпочки, вглядываясь в ряды портера, словно искала кого-то. «Я знаю, что ты там, черномазая ирландская собака!» Потом Лесли покачала головой. «А неплохо у вас тут, в двадцать первом веке!» — вдруг сказала она. «Столько удобств!» Водопровод и канализация, самодвижущиеся экипажи, определённо все условия для достойной жизни. Попасть на сцену из партера не представлялось возможным. Оркестровая яма была метра 2 глубиной, а край сцены возвышался над ней так, что не допрыгнуть. Сегодня, дамы и господа, А также, мальчики и девочки, я для вашего удовольствия представлю свою версию одной печальной сцены из истории мистера Панча, провозгласила Лесли. Конечно же, это его пленение и увы, последующая казнь. Нет, завопил я. Пьесу я помнил и знал, что будет в конце. Лесли поглядела прямо на меня и улыбнулась. «Разумеется, да!» — возразила она. «Таков сюжет!» Послышался треск ломающихся костей, и лицо Лесли потекло, меняя свои черты. Нос стал огромным, крючковатым, голос истончился, превратившись в пронзительный, режущий в виск. «Вот как надо!» — заверещала она. Было слишком поздно. Но я все равно бросился в оркестровую яму. Королевский оперный театр, не за трапезные подмостки, чтобы довольствоваться квартетом и драм-машиной. Нет, здесь вы увидите полноценный оркестр, не менее семидесяти музыкантов и оркестровую яму соответствующих размеров. Я приземлился аккурат посреди духовой секции, которая отнюдь не поддалась чарам Генри Пайка настолько, чтобы безропотно стерпеть мою бесцеремонность. Я прорвался к сцене, растолкав в дороге скрипачей, но совершенно напрасно. Даже подпрыгнув, я не сумел бы ухватиться руками за бортик. Один из скрипачей спросил, какого хрена я вытворяю, и при поддержке контрабасиста пообещал разбить мне голову. Оба смотрели на меня одинаково. шальными глазами поддатых пятничных гуляк. Такой взгляд означал влияние Генри Пайка. Это я уже объяснил. Схватив пипитр, я приготовился защищаться, и в этот момент оркестр снова заиграл. Жаждущие крови музыканты тут же забыли обо мне, схватили инструменты, вернулись на свои места и принялись играть до странности спокойно и чинно. Если учесть их нервную вспышку 3 минуты назад. Я слышал, как существо с телом Лесли верещит своим жутким пронзительным голосом. Наш Панч разлучился с любимой и грустной песню поёт. Что делает Лесли, я не видел, но судя по тексту песни, она играла сцену, где Панч из окна своей темницы смотрит, как воздвигают эшафот. С обеих сторон оркестровой ямы были двери, и через какую-нибудь из них наверняка можно было попасть за кулисы. Я вновь принялся рассталкивать музыкантов, пробираясь к ближайшей двери. Мой путь отмечали треньканье, звяканье, грохот и возмущённые выкрики. Выбранная мною дверь вела в узкий коридор, от которого вправо и влево ответвлялось ещё несколько таких же. Сцена у меня осталась слева. Стела быть решил я, ещё один левый поворот приведёт меня за кулисы. И правильно решил. Только за кулисие в королевской опере это практически самолётный ангар, помещение втрое больше самой сцены и с высоченным потолком. Туда бы и аэростат легко поместился. Костюмеры, осветители и прочие вечно незримые для публики служащие театра, столпились у самого выхода на сцену и застыли неподвижно под действием тех же странных чар, которыми Генри Пайк подчинил себе зрительный зал. Я немного удалился от источника этих чар, что давало мне шанс успокоиться и подумать. Лицо Лесли разрушено, и теперь, если я уколю её транквилизатором, она распадётся на части. Врываться на сцену тоже нельзя, Судя по всему, в своём сценарии Генри Пайк именно это и прописал. Я принялся аккуратно протискиваться между работниками театра, стараясь пробраться к сцене максимально близко, но так, чтобы оттуда меня не увидели. Эшафот ставить не стали. Вместо него петля свишивалась прямо сверху, словно на рее. Либо Генри Пайк подготовился лучше, чем я ожидал. либо по сюжету сегодняшнего оперного спектакля кого-то должны были повесить. После того, очевидно, как все всё допоют. Лесли всё ещё изображая Панчу, страдала и томилась за решётчатым окном тюрьмы. Судя по всему, она больше не придерживалась оригинального сюжета Печини, а вместо этого почтувала зрителей жизнеописанием некоего Генри Пайка, талантливейшего актёра. Начиная с его скромного дебюта в небольшой деревушке в Уорвикшире и заканчивая головокружительной карьерой на подмостках Лондона. "И вот", возгласила Лесли, из неопытного юнца я стал маститым актёром, и талант, дарованный мне Богом, долгие годы приумножался на этой сцене перед лицом бескомпромиссной и взыскательной лондонской публики. «Любовь которой я завоевал!» Из служащих, столпившихся у кулис, никто не издал ни единого смешка, что говорило о чрезвычайном мощном внушении. Найтингейл даже не начал проходить со мной начальный курс по внушению, поэтому сейчас я не мог определить, сколько магической энергии требуется, чтобы держать в трансе две тысячи человек». Но точно знал, что немало, и понял, что лучше уж пусть у Лесли распадётся лицо, чем скукожится мозг. Огляделся вокруг. Где-то же у них должна быть аптечка для оказания первой помощи. Доктор Валид сказал, что мне понадобится физраствор и бинт, чтобы перевязать голову Лесли, если придётся самому бороться за её жизнь до приезда скорой. Аптечку я обнаружил на полке. прямо над рядом огнетушителей. Она находилась в красном кейсе из толстого пули непробиваемого пластика. Этот кейс при случае и сам мог послужить довольно грозным оружием. Я приготовил последний оставшийся шприц и, взяв в левую руку кейс-аптечку, двинулся к кулисе. Когда мне снова стало видно сцену, Лесли... Э, ну, не мог я даже мысленно называть ее Панчем или Генри Пайком... как раз во всех подробностях перечисляла злоключения Генри. В большинстве был виноват Чарльз Маклин, который, как утверждал Генри, на зло ставил ему палки в колёса. А когда Генри вызвал Маклина на дуэль, тот жестоко расправился с ним у стен вот этого самого театра. Его следовало за это вздёрнуть, заявила Лесли, как и за беднягу Томаса Халума, которого он прикончил в королевском театре. Но нет, ему, как любому ирланцу, чертовски повезло, да и язык у него подвешен как надо. И тут я понял, чего дожидается Генри Пайк. Чарльз Маклин никогда до самой своей смерти не пропускал ни одной постановки в королевской опере. Ходили слухи, что потом его призрак много раз видели в портере на прежнем излюбленном месте. И вот теперь Генри Пайк пытался заставить его явиться. Но я очень сомневался, что Маклин это сделает. Лесли расхаживала по корме корабля, вглядываясь в портер. "Покажись, Маклин!" завопила она. Теперь в её голосе чётко слышилась неуверенность. Карма была приподнята над самой сценой и слишком высоко, чтобы я мог туда забраться сбоку. Оставались только ступеньки спереди. Но так Dallas точно меня заметит. По всему выходило, что придётся делать большую глупость. Я храбро шагнул на сцену и сразу же совершил главную ошибку. Посмотрел в зал, на зрителей. Даже в слепящем свете прожекторов было видно, какая чудовищная масса народу смотрит на меня из тёмной бездны зала. Я споткнулся и зацепился ногой за бутафорскую пушку. "В чём дело?" взвизгнула Лесли. "Я, Джек Кэтч", проговорил я. "Должно быть, через чуртиха". Джек Кэтч Умер в 1686 году знаменитый палач ирландского происхождения, который служил английским королям Карлу II и Якову II. О, Боже! Избавь меня от глупцов и профанов, пробурчала Лесли себе под нос и добавила уже громче, обращаясь ко мне. В чём дело? Я Джэк Кетч, повторил я. И на этот раз услышали все. Я кожей ощутил лёгкую рябь в вистигие, но шла она не от зрителей. Это отозвались сами стены гигантского зала. Театр помнил Джека Кетча, полоча служившего Карлу II. Этот человек прославился беззаветной любовью к своей грязной работе и тем, что опубликовал однажды памфлет на свою жертву. Лорд Рассела. Во время казни лорда Рассела Кеч орудовал орудием смерти либо с садистским мастерством, либо с таким отсутствием простой ловкости, никто не мог сказать, как именно, что жертва ужасно страдала от удара за ударом, каждый из которых был мучительным, но сам по себе не смертельным. Даже среди кровожадных толп которые обычно посещали казни англичан, кровавое и мучительное зрелище вызвало такое возмущение, что Кэч сочинил и опубликовал брошюру под названием Апология, в которой он оправдывал своё выступление утверждением, что лорд Рассел не смог, цитата, распорядиться собой наиболее подходящим образом, и что он поэтому отвлёкся целеси ему в шею. В этом памфлете Джек обвинял лорда в нежелании лежать смиренно, пока он орудовал тупым топором. Ещё целый век после этого имя Джека Кеча было синонимом слов виселица, безумный мясник и даже сам дьявол. Если бы последнего можно было вызвать с помощью имени, то это было бы имя Джека Кеча. Это объясняло его роль в пьесе о Панче и Джуди и давало мне единственную возможность подобраться к Лесли и уколоть её. Благодарю вас, мистер Кэтч, но мне и здесь неплохо, отозвалась Лесли. Я не стал заучивать наизусть текст, однако сюжет помнил и мог импровизировать. Но вам придётся пойти со мной, сказал я. Идёмте же. Вас ждёт виселица. О нет! Вы не можете быть так жестоки, взмолилась Лесли. Я знал наверняка, что в оригинальной сцене они припираются гораздо дольше, но слов не помнил, пришлось сокращать. Тогда я буду вынужден увести вас силой, сообщил я и стал подниматься по ступенькам на палубу. Было очень больно смотреть на изуродованное лицо Лесли, но я должен был действовать наверняка. Физиономия Панча, в которую оно превратилось, недовольно морщилась. Не иначе из-за того, что я сократил текст. Но в целом Лесли действовала по сюжету, чего я и хотел. Ближего сцены, в которой Джек Кеч хватает Панча и тащит его к петле, И в этот самый момент коварной жены убийца заставляет Кэтча самого сунуть голову в петлю и повеситься. Ну уж нет. Этим примером для подражания я, пожалуй, пренебрегу. Я достал шприц. Лесли при моём приближении притворно сжалась от страха. Пощады, прошу, пощады, записала она. Обещаю больше никогда не сделаю ничего подобного. Нисколько не сомневаюсь, ответил я. Но уколоть не успел. Лесли резко крутанулась и ткнула меня в лицо тростью Найтингейла. Мышцы плеч и спины мгновенно онемели. Я еле удержал равновесие. Вам известно, что это такое? поинтересовалась Лесли, помахивая тростью. Я пытался сказать палка, но мышицы лица окаменели так же, как всё остальное. Подобно Просперо, владевшему книгой и посохом, ваш мастер обладает и тем, и другим, но мне нужен только посох. Просперо волшебник, персонаж пьесы Шекспира Буря. Принадлежность к миру духов дарует нам неуловимое обаяние, но если чего и не хватает существу без тела, так это капельки жизненной силы, потребной для исполнения своих желаний. Так значит, Генри Пайк собственной магией все же не обладает. И если бы я не торчал здесь, обездвиженный его волей, то порадовался бы этому открытию куда сильнее». Это и есть источник силы вашего мастера, заявила Лесли, и она мне очень пригодится. Я смогу делать всё, что мне вздумается. Она широко улыбнулась, демонстрируя изувеченные зубы. Ну же! Ваша реплика нет смысла медлить, мистер Панч. Нет смысла медлить, мистер Панч, произнёс я. просуньте вашу голову в петлю. Странное дело. Теперь я физически ощущал воздействие, как образ, форму возникшую у меня в голове, только эта форма была порождением чужого разума. Это сюда, спросила Лесли, подмигивая зрителям, и для чего же? О да, именно сюда, отвечал я. Снова то же ощущение, и на этот раз мне удалось его распознать. Идея образа пришла извне, но сам он возник в моем собственном сознании. Это было сродни гипнозу. Не прямой приказ, а скорее внушение. «Зачем? И как? Я не умею!» — воскликнула Лесли и заломила руки, изображая глубокое отчаяние. «Это ужасно!» Очень просто, проговорил я, ухватив руками верёвку. Она была шершавая и жёсткая. Нужно только продеть голову вот сюда, в петлю. Лэсли шагнула ближе и наклонилась, игнорируя верёвку напрочь. Вот так? Нет, нет, вот сюда, сказал я, указывая пальцем на петлю. Если это внушение, думал я, то ему нужно противостоять. Лесли снова демонстративно не попала головой в петлю. «Ну, так как же это сделать?» — вопросила она. Я изо всех сил старался выбросить из головы навязчивый образ, но вместо этого вдруг раздраженно произнес. «Да не так, идиот!» Грубую силу использовать не годилось. Нужно было срочно придумать что-то другое, ибо уже через пару реплик Джек Кетч а стало быть, и я вместе с ним, должен был сунуть дурную башку в петлю и задохнуться. «Кто идиот? Я идиот? А ну, давайте-ка сами попробуйте!» провизжала Лесли и выдержала паузу, чтобы зрители могли злорадно и нетерпеливо похихикать. «Просто покажите, как это делается, а уж я все исполню в лучшем виде!» Я ощутил, как тело само дёрнулось к петле, готовое нырнуть в неё головой, и в этот момент подумалось: если внушение нельзя побороть, может, можно исказить его, разрушить? И я попытался поставить шумовые помехи. Так одну звуковую волну гасит при помощи другой, пуская её в противофазе. Заумная штука, и к тому же парадоксальная, однако она работает. Я понадеялся, что мой кривой импровизированный вариант тоже сработает. Образ только начал формироваться в голове, а губы уже произносили: "Хорошо, сейчас покажу". И моя форма сцепилась с чужой волей, словно шестерни в неисправном механизме. Я будто чувствовал, как частицы формы кружатся в моём мозгу, болезненно бьются изнутри в черепную коробку. А может, мне просто так казалось? Было уже неважно. Мышцы ожелели. Я резко отдёрнул голову от петли и торжествующе глянул на Лесли. А может быть и нет. Огромная рука, протянувшись сзади, ухватила меня поперёк груди. Широкая ладонь опустилась мне на затылок, толкая голову вперёд к петле. Я почувствовал запах ткани из верблюжьей шерсти и аромат шанелевского лосьона после бритья. Очевидно, пока я радовался, как уе умный, Сивил неслышно подкрался сзади. "Или всё-таки да", ухмыльнулась Лесли. Я дёрнулся. "Есть, конечно, физически слабые здоровяки, Но Сивил был отнюдь не из таких. Поэтому я воткнул иглу в оголившуюся часть его руки и впрыснул всю дозу. Но доза эта, к сожалению, была рассчитана на Лесли, которая меньше Сивила в половину. Хватка на моей шее не ослабевала, и тут Лесли крикнула: "Тень!" И я задергался в воздухе, подвешенный за шею. Спасло меня только то, что висел я не в настоящей петле, а в театральной, бутафорской. И она по правилам техники безопасности была устроена так, чтобы не удавить обаятельного хорватского баритона, на чьей шее по сюжету затягивалось. Скользящий узел был фальшивым, а внутри верёвки находилась жёсткая проволочная основа, позволяющая петле сохранять форму. Не сомневаясь, было предусмотрено и ушко, чтобы присоединить удавку к хитро замаскированным ремням, на которых должен был повиснуть обаятельный баритон после завершения своей прощальной арии. Но у меня, к сожалению, никаких ремней не было, и я чуть не задохнулся, выбираясь из проклятой удавки, и разодрал подбородок до крови. Чтобы не свалиться, я просунул в петлю локоть и крепко ухватился за верёвку. Но спину всё равно свело мучительной болью. Мельком глянув вниз, я понял, что болтаюсь как минимум в 5 метрах над сценой. Теперь верёвку ни за что нельзя было отпускать. Внизу подо мной Лэсли повернулась лицом к зрителям. Вот она, наша полиция, провозгласила она. За её спиной Сивил тяжело опустился на ступеньки, сутулился, подавшись вперёд. словно после забега на короткую дистанцию гидрохлорид эторпина наконец начинал действовать поглядите-ка вещала лесли один доблестный представитель закона дождался своего конца а другой уснул как убитый несомненно одурманенный алкоголем мы добропорядочные англичане Доверяем грязным свиньям, которые в сущности едва ли отличаются от злодеев, которых должны ловить. Так до каких же пор, леди и джентльмены, мальчики и девочки, вы готовы это терпеть? Почему честные и порядочные граждане платят налоги, а иностранцы не платят, да ещё требуют привилегий? Наших британских, тяжко выстраданных Держаться становилось всё трудней, но я старался не думать, что будет, если разожму пальцы. По обеим сторонам от сцены тяжёлыми шторами висел занавес. Интересно, подумал я, смогу ли ухватиться, если раскачаюсь как следует. Перехватив петлю двумя руками, я перенёс вес и начал сгибать-разгибать ноги, чтобы набрать инерцию. Так кого же притесняют сильнее, вопрошала Лесли. тех, кто требует лишь соблюдения собственных прав, или тех, кто жаждет всего сразу: социального обеспечения, жилищных льгот, пособий по инвалидности, а сам ни за что не платит. Что я хорошо усвоил из курса истории, так это реформу закона о бедных. И понимал сейчас, что Генри Пайк либо пользуется памятью Лесли, либо последние 200 лет регулярно читал Daily Mail. И что? Разве они благодарны? продолжала Лесли, и публика зашумела в ответ. Разумеется, нет. Ибо привыкли думать, что всё это принадлежит им по праву. Было очень трудно качаться, не залетая за край сцены, пытаясь скорректировать траекторию. Я начал выписывать восьмёрки. Несколько метров по-прежнему отделяло меня от опоры декораций, и я раскачивался изо всех сил, болтая ногами в воздухе. И тут зал взревел. Я ощутил, как волна гнева, злобы и ярости выплескивается оттуда, словно дождевая вода из ливневого стока. Это отвлекло меня, и в самый ответственный момент я влетел лицом в занавес». прыгнул, отчаянно попытался ухватить руками и коленями побольше ткани, чтобы не съехать с размаху вниз на сцену. А потом погас свет. Лампы не мигали, не искрили, просто одновременно погасли без всяких театральных эффектов. Я был уверен, где-то в недрах сложной осветительной системы Королевской оперы несколько микрочипов сейчас осыпались мелким песком. Когда висишь на одних руках и еле держишься, лезть лучше всего вниз. И я, с трудом преодолевая боль в предплечьях, начал осторожно спускаться по занавесу. Судя по тишине в темном зале, зрители не впали в панику. В сложившейся ситуации это пугало гораздо больше, чем если бы они перепугались. Одинокий белесый луч словно прожектором осветил Лесли. Леди и джентльмены, воззвала она. А также мальчики и девочки. Думаю, пора нам выйти на воздух и немножко поиграть. Один из маминых дидьёв как-то купил билеты на матч Арсенала со Шпорами в Хайбере и взял с собой меня, потому что его сын не смог пойти. Мы сидели в самом низу среди обладателей абонементов. Они были самыми яростными футбольными фанатами из тех, кто пришел посмотреть игру, а не подраться. Находиться в такой толпе все равно, что попасть в волну прилива. Как ни пытайся двигаться в противоположном направлении, волна все равно будет нести тебя вперед. Игра получилась неинтересная и шла к тому, чтобы окончиться нулевой ничьей. Этот момент неотвратимо приближался, как вдруг, в добавочное время... «Арсенал» совершил решающий бросок. Когда они вышли на линию штрафного, весь стадион затаил дыхание, все 60 тысяч человек. И когда нападающий «Арсенала» четко послал мяч в ворота, я, сам того не ожидая, заорал от восторга вместе с остальными. Совершенно непроизвольно. Вот примерно то же самое я испытывал теперь. Когда Генри Пайк повёл публику прочь из здания Королевской оперы, должно быть, я всё же соскользнул с занавеса и пролетел последние 2 м вниз, ибо вдруг обнаружил, что лежу на сцене с резкой пульсирующей болью в ноге и острым желанием разбить кому-нибудь лицо. Кое-как, поднявшись на ноги, я увидел прямо перед собой изуродованное лицо Лесли. Я отшатнулся, В Близено выглядело ещё более жутко. Я старался не смотреть на эту гротескную маску, а по обе стороны от Лесли стояли актёры, занятые в пьесе. Все мужчины, все довольно взвинченные, из за исключением молодого баритона, какие-то уж слишком крепко сложённые для служителей высокого искусства. Вы в порядке? пропищала Лесли. А то мы за вас беспокоились. Вы же хотели меня повесить, напомнил я. "Питер", вздохнул Генри Пайк. "Я никогда не желал вам смерти. Последние несколько месяцев я привык видеть в вас не заклятого врага, а скорее персонажа для комической паузы. Эдакого смешного чудака, который в нужный момент появляется со своей собакой и откалывает забавные номера". Давая истинным мастерам сцены возможность сменить костюм. Но Чарльз Маклин, насколько я понял, так и не появился. Длинный нос презрительно сморщился. "Ничего", бросила Лесли. "Этот колченогий ублюдок не может прятаться вечно. Когда-нибудь он довылезет. А пока его нет, мы Хороший, кстати, вопрос. Что же мы будем делать? Играть наши роли, ответила Лесли. Мы, мистер Панч, неукротимый дух бунта и мятежа, по природе своей мы создаём вокруг неприятности, а ваша природа велит вам препятствовать этому. Но вы убиваете людей, заметил я. Увы, вздохнула Лесли. Искусство всегда требует жертв. И поверьте тому, кто знает об этом не понаслышке. Смерть не столь трагична, сколь скучна. И тут меня как громом поразило. Я осознал, что говорю не с конкретной личностью. Эти его словечки, как будто надёрганные из разных эпох, эти странные уменьшивые идеи и действия всё свидетельствовало об одном. Это не Генри Пайк и даже не Панч. Это просто образ Персонаж, собранный словно лоскутное одеяло из многочисленных клочков блёклых и истрёпанных. Возможно, так всегда бывает с призраками. Узор чьей-то памяти отпечатывается на материи города и сохраняется там, словно файл на жёстком диске, и постепенно стирается по мере того, как на эту матрицу наслаиваются жизни новых поколений лондонцев. Вы меня не слушаете, возмутилась Лесли. Я тут выкроил минутку из своего плотного расписания, чтобы насладиться триумфом, а вы ушли куда-то в себя. Скажите, Генри, спросил я. Как звали ваших родителей? Мистер и миссис Спайк, разумеется, как же ещё? А их родителей? Лесли рассмеялась. Не морочьте мне голову, сказала она. Их звали отец и мать. Моя догадка подтвердилась. Генри Пайка, по крайней мере, той его части, что вселилась в мозг Лесли, строго говоря, вовсе не существовала. А теперь расскажите мне, попросил я. Всё то хорошее, что только сможете вспомнить о вашей матери. Лесли склонила голову на бок. «Так, теперь вы пытаетесь сделать из меня дурака», — сказала она. Повела рукой в сторону актеров, те стояли и безучастно внимали нашей беседе. «Вам известно, как назвали эту постановку в «Таймс»?» «Мрачный и бессмысленный», — ответил я, поднимаясь на ноги. Если Лесли собиралась держать очередную речь, то для меня это была возможность встать. Почти, кивнула Лесли. Если точнее, театральные обозреватели Times считают, что цитата: "Этот спектакль вобрал в себя всю тяжеловесность рождественского эпизода улицы Коронации". Вот жесть, прокомментировал я. Транквилизатора у меня больше не было, но кейс аптечка всё ещё лежал там за кулисами. Один сильный удар этой штукой по затылку наверняка вырубит Лесли. Но дальше-то что? Не сводя с меня глаз, Лесли склонила голову на другую сторону. А! Гляньте-ка, ребята, взвизгнула она. Вот он, тот самый обозреватель из Times. Я подумал, не сказать ли им, что я даже и не читаю Times. но вряд ли они стали бы меня слушать. Поэтому молча рванул к ближайшему аварийному выходу. Учитывая его название, это был самый короткий путь наружу. К тому же, по правилам техники безопасности, его двери никогда не запирались. Светящиеся таблички над ними питались не от общей сети и, следовательно, были теперь единственными источниками света. Опережая актеров метра на три — Я стремительно пересёк ангароподобное помещение за сценой и не замедлил движения, даже влетая в первую из дверей. Это стоило мне синяка на рёбрах, но ещё метр я выиграл. Глаза уже начинали привыкать к темноте. Однако даже светящаяся надпись над следующей дверью не спасла меня от столкновения с тележкой, брошенной кем-то посреди дороги. Я рухнул на пол, схватившись за ушибленную лодыжку. На задворках сознания мелькнула мысль, что это сейчас было вопиющее нарушение техники безопасности. Кто-то выскочил в коридор, рванулся в мою сторону. Один из преследователей оказался проворнее остальных, но в темноте нельзя было понять, кто именно. Я толкнул тележку назад, актёр налетел на неё и свалился на пол рядом со мной. Он был высокий, крепкий, от него пахло потом, и театральным гримом. Попытался было встать, но я поднялся шустрее, наступив ему при этом на спину. Его коллеги тоже ворвались в коридор. Я зарал погромче, чтобы наверняка привлечь их внимание и бросился бежать. Вопли и ругань тех, кто споткнулся о лежащего сотоварища, нисказанно радовали. Ещё дверь, и я попал из тьмы на свет. Сдешние лампы тоже питались от другой сети. Я снова заметался по лабиринту одинаковых узких коридоров, влетел в коморку, полную одних только париков, потом свернул в коридор, где на полу кучами лежали пуанты. На одном из них я поскользнулся и с размаху въехал в стену из шлака бетона. Позади слышались вопли актеров, жаждущих моей крови, и тот факт, что угрозы выкрикивались красивыми оперными голосами, жизни не упрощал. Распахнув еще одну аварийную дверь, я, наконец, оказался у туалетов на первом этаже, рядом с гардеробом. Где-то в главном фойе били стекло, поэтому я направился к боковому выходу рядом с кассой. Крутящаяся входная дверь с поручнями для инвалидов двигалась слишком медленно, и я бросился к аварийной. Но то, что я увидел сквозь нее, заставило меня застыть на месте». На Боу-стрит царил хаос. Богато одетая толпа громила отель напротив театра. От горящего автомобиля поднимались клубы грязно-серого дыма. Автомобиль я узнал сразу. Это был канареечно-желтый мини-купер.